Проект «Россия», книга 3, часть 7, глава шестая, «Сопротивление». Мы сказали о глобальном. Теперь пару слов о практике. Сама по себе идея не обладает широкими массами. Необходим комплекс внедряющих мер. Хороший пример демонстрирует христианство. Христос принес в мир идею, но чтобы распространить ее, потребовались гигантские усилия огромного количества людей. как только эти усилия стали затухать возобладало стремление к земным ценностям под нажимом государства христианство вступило в конкуренцию за массовость с другими религиями это породило упрощение учения начали опускать к массе вместо того чтобы поднимать тех кто способен подняться к учению подход много званых но мало избранных создавал людей способных вести дискуссию с язычниками с их языческой позиции, что заставляло задуматься и, как следствие, даже отказаться от языческого учения. Современные христиане начисто утратили такую способность. Сегодня официальная позиция – все как-нибудь само устроится. Враг, напротив, придает этому вопросу огромное значение. Результат говорит сам за себя – враг имеет стратегическую власть, направляя человечество в пропасть. Христиане не имеют такой власти и потому не могут Адекватно ему противостоять, хотя потенциально имеют такую же возможность. Успех врага, продвигающего потребительскую идею, объясняется наличием команды, имеющей глобальную цель и подчиняющей этой цели все свои действия. Враг четко понимает, что и зачем он делает. Коммерческая прибыль, равно как демократия или коммунизм, для него не самоценность, а инструменты. Противовесом врагу могут выступить люди, люди. понимающие суть христианства, ситуацию и состояние общества. Объединенные в команду, они будут способны действовать не в региональном масштабе, а сообразно объему идеи на всю планету в соответствующем временном шаге. В эпоху до пороха война велась металлом. В эпоху пороха – огнем. В наше время война ведется информацией, поскольку это единственное оружие в борьбе за сознание. Солдаты этой войны – режиссеры, Сценаристы, композиторы, писатели и прочие работники творческой фабрики. Образуя информационную армию врага, они понятия не имеют о цели, на которую работают. Грубо говоря, армия талантов используется в темную. Яркий пример. Режиссеры и сценаристы закладывают в сюжет фильма постельные сцены не для того, чтобы народ развратить. Эта цель не их уровня. Они хотят привлечь публику и заработать деньги. Какие задачи через это решаются, коммерсанты от творчества и творцы-исполнители не подозревают. Все стремятся к своей маленькой доходной цели, активно работая на чужую. Комизм ситуации в том, что большинству нельзя сказать, что они на чужую цель работают. Фундамент традиционной цивилизации разрушают. Нет, сказать, конечно, можно, но люди рассмеются. Единицы из творцов способны задуматься, почему это все дружно идут одним направлением, не сговариваясь, и единицы из единиц готовы искать ответ. Возникает ряд вопросов. В первую очередь, как это вообще возможно техническим, всем творческим людям присобачить навигатор и заставить двигаться курсом, которого они не осознают? Как можно заставить человека играть роль в чужой пьесе, не посвящая его в сценарий? Как можно использовать в качестве инструмента целую армию талантов? Во второй половине XX века был разработан принципиально новый, не силовой план уничтожения традиционных государств. Впервые в истории человечества в качестве основного инструмента наступления были задействованы манипулятивные технологии. Ранее они тоже использовались, но исключительно как вспомогательное средство. В новом типе войны упор делался не на промышленные и стратегические объекты, как в классической войне, а на сознание. Идеологическая бомбардировка сознания заменила традиционное мировосприятие потребительским. На основе чужой мировоззренческой базы создавался светлый миф о потребительском обществе и темный о традиционном. В государственном организме после таких идеологических бомбардировок возникали глубокие трещины, куда стали забивать различные клинья. От преклонения перед потребительским образом жизни до безнравственности. В итоге структура страны начинала разваливаться. Никто толком ничего не понимал, потому что ни одно правительство не охватывало весь объем ситуации. Начавшиеся процессы воспринимались как стихийные. Проект «Россия. Первая книга». Системе можно противостоять только системой. Информационная армия может противостоять другая информационная армия. Если у врага есть армия творцов, противостоять ей может только армия творцов. Отдельные гении не котируются по многим причинам. Во-первых, они не образуют вала продукции, сопоставимого с армейским. Во-вторых, действует каждый в меру своего понимания, тогда как армия работает в жестком коридоре. Можно ли создать сейчас такую армию? Ответ однозначный «да». Несмотря на то, что общество насквозь попитано потребительством. Остатки традиционного мировоззрения есть в каждом человеке, в том числе человеке-творце. И даже продукция, основанная на традиционных ценностях, имеется. Другое дело, что ее целенаправленно игнорировали. А бойкие кукушата конъюнктурщики выталкивали традиционалистов из всех сфер деятельности. Пришло время основательно потеснить кукушат. И вместо насаждаемых нам мыльно-порно-кровавых дешевок дать людям качественный продукт. Несущая любовь, доброту и чувство гордости за дело рук человеческих. Советские творцы вчера и либеральные сегодня не имели цели создавать потребительское общество, но именно они его создали. Люди, выросшие на их книгах и фильмах, стали атеистами и верующими материалистами не от употребления колбасы, а от употребления информации. Какого качества была продукция, такого качества становились потребляющие ее люди. Забавно видеть, как состарившиеся творцы сетуют. Новое поколение нас обижает. Комичность ситуации в том, что они сами в свое время своим творчеством навязали людям ту модель поведения, которой сегодня недовольны. Творческие люди искренне не понимают, что плевали в колодец. Теперь пришла пора пить воду, и они морщатся. Творцам казалось, они просто творят, пишут книги, снимают фильмы, сочиняют песни, через что выражают себя. Поднимались человеческие темы про любовь, подлость, честь и прочее. Некоторые мечтали сделать общество лучше, другие просто за славой и деньгами гнались. Но все они помимо воли вшивали в ткань своих произведений штрихи, образующие картину второго плана, формирующие подсознание. Советские либеральные системы создавали творцов с тем, чтобы они внушали обществу материалистическое понимание мира и разрушали религиозное. При попытке создать армию существующих творцов, есть опасность получить волка в овечьей шкуре. Причем сам волк не будет понимать, кто он есть. Мы охотно допускаем, он добросовестно возьмется за создание заказанного продукта, но от своего подсознания никуда не денется. Не будучи христианином, он разрисует свой продукт красками, которые, по его мнению, и есть христианские. В итоге получится лубочный формат, работающий не за идею, а против. Хотя внешне все будет благолепно, придраться не к чему, плюс нашпигуют его материалистическими потребительскими уловками и установками, которых сам не увидит, но которые юркнут в подсознание общества еще одной змеей. Вся надежда на творцов, способных контролировать свое творчество. За счет своего интеллекта или сохранившегося традиционного подсознания они понимают или чувствуют «нет, просто развлечения». Любая информация несет закладки, из которых рождается понятие нормы. От того, какими будут нормы и шкала ценностей, зависит поведение и действия. Это образует мир. Именно такие творцы взорвут своей продукцией потребительское понимание мира, потому что они мыслители, понимающие объем поднимаемой темы и способные этот объем переложить в эмоциональный формат.